Заболевания щитовидной железы. Татьяна Румянцева. Советы эндокринолога. Как устроена и как работает щитовидная железа. Эндокринные железы и нервная система. Гормоны и их функции. Причины болезней и способы их лечения. Фитотерапия против болезней щитовидной железы. Читает Наталья Демиденко. Пролог.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 В книге рассказаны о болезнях щитовидной железы, диффузном токсическом зобе, гипотиреозе, тироэдите и других заболеваниях, вызванных нарушениями в деятельности этой жизненно важной железы. Автор объясняет, почему может возникнуть то или иное заболевание, по каким симптомам можно определить его появление, как следует его лечить и какие методы можно применять в домашних условиях, чтобы остановить болезнь, не позволить ей развиться и привести к более тяжелым последствиям. Данная книга не является учебником по медицине. Все рекомендации должны быть согласованы с лечащим врачом. Предисловие. «Доктор, скажите, нет ли у меня щитовидки?» С порога спрашивает взволнованная женщина. «Конечно, есть», уверенно отвечает доктор. «И у вас, и у меня». И у любого человека. И это очень хорошо. Без нее нам всем пришлось бы очень трудно. И это правда. Правда, щитовидная железа не относится к органам, которые непременно нужны для жизни. Если ее удалить, то человек не умрет. Но его жизнь станет трудной и безрадостной. Почему так? Любой орган в организме человека выполняет определенные задачи. Желудок переваривает пищу. Сердце обеспечивает кровоснабжение всех клеток организма. Мозг руководит нервной системой и через нее посылает приказы нашим органам, заставляя их работать согласованно, как дирижер в оркестре. А что делает щитовидная железа? Размеры ее в норме невелики. Как легко узнать из Википедии, в среднем щитовидная железа взрослого человека весит 12-25 грамм и 2-3 грамма у новорожденного. Размеры каждой доли составляют 2,5-4 см в длину, 1,5-2 см в ширину и 1,5 см толщины. Объем до 18 мл у женщин и до 25 мл у мужчин считается нормальным. Вес и размер щитовидной железы индивидуален. Итак, в лучшем случае чуть больше 20 граммов И не больше 10 сантиметров в длину. Но какой эффект она оказывает на всю жизнь человека? Буквально на всю. Самая частая жалоба больных, приходящих к врачу. Доктор, я словно стал, стала другим человеком. Моя жизнь не такая, как раньше. И это мне не нравится. Одни не могут найти себе место от беспричинного волнения. У них дрожат руки. Они постоянно на взводе. И не могут успокоиться. Все время ждут, что неведомые несчастья свалятся на них, как снег на голову. Хотя никаких поводов для подобных опасений нет. Худеют, но это похудание не в радость. Ссорятся с родственниками и близкими друзьями, с которыми раньше жили душа в душу. Те удивляются. Человека словно подменили. Был веселый и добрый, настоящий друг, всегда готовый выслушать и прийти на помощь. Стал какой-то дерганный невростейник, который закатывает скандалы, если что-то не по нему, а угодить ему становится все труднее. Все не так, все слишком медленно, все вокруг слишком глупы и не понимают простейших вещей. Другие, напротив, толстеют, становятся вялыми, с трудом соображают, не могут выполнять ту работу, с которой легко справлялись раньше. Их настроение все время снижено. Их ничто не радует, не интересует. Им все время хочется плакать. Кажется, что их жизнь кончена. Но на самом деле ничего подобного. Одна таблетка утром, и человек понимает, что стал прежним. К нему вернулись его способности. И главное – способность наслаждаться жизнью. Порой это выглядит, как настоящее чудо. Троечники становятся отличниками. Полные и неповоротливые девушки – стройными и изящными. Задачи, которые раньше казались неразрешимыми, теперь решаются сами собой, без больших усилий. Жизнь людей меняется на глазах, и даже более того, они сами находят в себе силы изменить свою жизнь и ясно видят, какой она должна быть, и что нужно для этого сделать. Что же случилось с ними, и почему случившееся так легко поправить? Наверное, здесь не обошлось без волшебства. Да, конечно. Но это волшебство природы и современной науки. Вы хотите узнать о нем больше?